Глава четвертая. Дуглас откинулся на спинку стула и, задумчиво посасывая кончик шариковой ручки, уставился на лежавшие перед ним плотно списанные страницы с планами. У него ушло несколько недель работы до глубокой ночи, но теперь он был совершенно уверен, что справится. Свою программу он основывал частично на идеях великих социальных реформаторов, своего рода практического руководства к действию, а также на американской концепции общественных работ, о которой когда-то читал. «Да, получилось нечто весьма радикальное, спору нет, но это могло сработать». «Нет», — поправил себя Дуглас, — «это точно сработает и полностью преобразит их поместье». Сотни акров земли, где выпасали огромный табун лошадей фрисской породы, правила содержания, которые после вступления в силу единой сельскохозяйственной политики, как неоднократно замечал отец Дугласа, могли превратить нормального человека в буйно помешанного, можно отдать независимой сельскохозяйственной коммуне. Рабочие могли бы жить в полуразрушенных временках, а для их починки использовать древесину из леса Мисли. Там имелся источник воды, а также старые сараи, которые можно было способить для содержания небольшого количества домашнего скота. Если в коммуне найдутся искусные ремесленники и кустари, то вполне можно будет открыть студию, чтобы потом продавать керамику или что-нибудь еще а небольшой процент от дохода отдавать владельцам поместья. Дальше четыре поля в Пейчхилл, выделенные под сахарную свеклу, могут быть разделены на небольшие земельные участки, где местные жители смогут выращивать овощи. Рынок продуктов питания местного производства интенсивно развивается и растет число людей, желающих вернуться к природе. Ферли-Халмы будут взимать с них минимальную арендную плату, а в качестве частичной оплаты брать продукты. Это станет своего рода возвращением к хозяйству, к образу жизни предков, но без феодального отношения к крестьянам. Такая схема обеспечит самоокупаемость, а, быть может, и некоторый доход. Если план окажется эффективным, то сверхприбыль можно будет вложить в какой-нибудь другой проект, возможно, в образовательную программу. типа тех, что помогают правонарушителям в городах приобрести полезные знания, например, в области землеустройства. Поместье было слишком большим, чтобы им управлять в одиночку. Дуглас слышал это от отца, наверное, миллион раз, как будто его Дугласа не брали в расчет. Конечно, у них был управляющий, старший скотник и сезонные рабочие, а еще егери, разнорабочие, но основная ответственность за происходящее лежала на Сириле Ферлихауме, ответственность, которую он нес на своих плечах уже без малого 40 лет. Это означало не только управление землями, но и проведение сложных расчетов, включая дополнительное ассигнование, что подразумевало интенсивную механизацию, меньшую диверсификацию, Более широкое использование химических гербицидов и удобрений Отец Дугласа вечно брюзжал, что вместо того, чтобы постоянно выкорчевывать живые изгороди, не лучше ли продать скот, распахать поля под зерновые, наподобие американских ферм, и раз и навсегда покончить с этим. А местные старики, которые когда-то пахали на лошадях, вообще считали, что если механизация пойдет такими темпами, то скоро отпадет надобность не только в животных, но и в людях. Короткий период самоанализа после знакомства с Афиной позволил Дугласу понять, что его Никогда не прельщала идея унаследовать поместье Дирорт. Как ни крути, но Дуглас не заработал его собственным трудом. Ему казалось в корне неверным брать на себя полномочия, подразумевающие власть и богатство, именно тогда, когда непатизм и феодализм начали постепенно отмирать. Дуглас не считал, что в свои 20 небольшим он имеет право распоряжаться поместьем и брать на себя обязательства за жизнь тех, кто работает на земле. Когда Дуглас впервые поднял эту тему в разговоре с отцом, Сирил посмотрел на него так, будто обнаружил, что сын стал коммунистом. Возможно, старика использовал это слово, а Дуглас, у которого хватило ума понять, что отец вряд ли способен принять всерьез недоработанный план, заткнулся и отправился проверять, как идет дезинфекция доильного помещения». Однако сейчас у него уже был разработан целый набор конкретных предложений, рассмотрев которые, даже его отец сможет признать, что с их помощью они сделают шаг вперед в будущее. Их поместье станет новой моделью не только ведения сельского хозяйства, но и социальных перемен. А он, Дуглас, станет наследником традиции таких великих реформаторов, как Ратурли, Кэдбери, считавших, что сами по себе деньги не самоцели. Зарабатывать их стоит главным образом для улучшения социальной и окружающей среды. Дуглас тут же нарисовал воображение довольных рабочих, которые с удовольствием едят продукты собственного производства и вместо того, чтобы пробивать недели заработок в белом олене, занимаются самообразованием. На дворе был 1965 год. Дул свежий ветер перемен, пусть даже обитатели Дир Хэмптона отказывались это признавать. Дуглас аккуратно собрал страницы, благоговейно положил их в картонную папку, а папку сунул под мышку, проигнорировав кипу писем, на которые предстояло ответить. Весь последний месяц ему пришлось отбиваться от жалоб туристов и собачников на то, что он перегородил свои поля, тянувшиеся до самого леса деревянными изгородями для выпасовец. Дуглас всегда любил овец, он до сих пор с восторгом вспоминал о том, как гостил у фермера, который разводил овец камберлендской породы и считал их на древнем и совершенно непонятном диалекте «ян», «тан», «тетера». Петера, Нимпа, Сетера, Летера, Кавера, Ковера, Дик. Примечание: система счета овец, изобретенная пастухами из Северной Англии, уходящая корнями в кельтские языки и базирующаяся на 12-ти двенадцатиричной основе. Конец примечания. Деревенских жителей, которые могли по-прежнему ходить по полям, это тоже не устраивало. Им не нравилось чувствовать себя, как они выражались, в заперти. Дугласа так и подмывала ответить, что сельчанам вообще повезло иметь доступ к полям. Более того, если бы не мера по обеспечению финансовой стабильности поместья, его вообще отдали бы на откуп девелоперам, как в свое время продали под застройку когда-то роскошное поместье Рамптон в четырех милях от них. Вот тогда бы он посмотрел, как бы они заплясали. Однако, поскольку Дуглас, как представитель семьи Ферли-Халм, должен был хотя бы внешне соблюдать приличия, он предложил всем недовольным предоставить ему претензии в письменном виде для дальнейшего рассмотрения. Дуглас бросил взгляд на часы и нетерпеливо побарабанил пальцами по письменному столу когда отец удалился в свой кабинет, чтобы, как всегда, уделить полчаса бумажной работе. Обычно это заканчивалось тем, что отец просто сидел с закрытыми глазами. Ну, вы понимаете, чтобы снять усталость. Дуглас представит ему свой план и тем самым, возможно, вынесет свою лепту в модернизацию поместья Дирорт. А тем временем мать Дугласа, Ферли Халма, сняла перчатки и шляпу, сгнала собак в подсобное помещение и взглянула на висевшие в прихожие часы, отметив для себя, что верну Домой за полчаса до ланча. Правда, никакой особой подготовки от нее не требовалось. Она отправилась в путь в надежде, что ее хотя бы пригласят на чашечку кофе, и, соответственно, приготовила все для ланча заранее. И хотя ей пришлось пройти пешком приличное расстояние, и на пороге дома своего сына она появилась насквозь продрогшая, каждый год она почему-то напрочь забывала, какие сюрпризы может преподнести Март, и явно нуждалась в отдыхе, невестка решительно отказалась пригласить ее в дом. У нее с самого начала не задались отношения с Афиной, да и кто вообще сумел бы поладить с этой девицей, тем более что Афина была далеко не подарком, вечно предъявляла немыслимые претензии к Дугласу, а сама тем временем отказывалась быть ему хорошей женой. Но Сирил попросил жену постараться хоть немного подружиться с Афиной. «Пригласи ее на утренний кофе или вроде того, Дуглас говорит, она скучает, ему будет куда легче, если вы подружитесь». «Мать Дугласа никогда особо не любила женское общество. Слишком много сплетен и шума из-за Но она была хозяйкой поместья, а это было сопряжено с определенными неудобствами». Ведь люди ожидали, что она будет болтать, не закрывая рта, рассказывать о благотворительных утренниках и праздниках, хотя единственное, чего ей хотелось, это заниматься домом и садом. Но поскольку Сирил не так часто ее о чем-то просил, она все же решила пройти две мили по сельской дороге, что вела к Филмер-хаусу внушительной резиденции в стиле королевы Анны, которую два года назад Сирил подарил своему единственному сыну на свадьбу. Афина все еще разгуливала в неглиже, хотя время близилось к полудню, но она, похоже, немало не смутилась, что ее застали полуодетой. «Я дико сожалею», — заявила Афина, всем своим видом давая понять, что ни чуточки не сожалеет. На лице ее появилось выражение удивления, сменившееся равнодушной очаровательной улыбкой. «Но сегодня я никого не принимаю». Она лениво зевнула, прикрыв рот рукой. Ее халат из легкой ткани распахнулся, позволив увидеть тончайшую ночную рубашку, едва прикрывавшую бледную грудь, что отнюдь не смутило Афину, хотя в любую минуту мимо могли пройти кто-нибудь из местных мужчин. Такое выпиющее нарушение приличия выбило у пожилой дамы почву из-под ног. «Я надеялась, что мы сможем выпить по чашечке кофе», — выдолвила она слабую улыбку. «Последнее время мы тебя совсем не видим». Афина с несколько раздраженным видом смотрела поверх головы собеседницы, словно та привела с собой толпу визитеров, требующих чая и светских разговоров. «Сирил спрашивал, словом, мы оба хотели знать, как ты поживаешь. Вы невероятно добры, я была страшно занята». Улыбка Афины несколько померкла, когда она увидела, что свекровь даже не думает уходить, и сегодня чувствую себя немного усталой, Вы вот почему, никого не принимаю. «Я надеялась, мы сможем немного поболтать о вещах. Ох, я так не думаю. Но это очень мило с вашей стороны, что вы обо мне вспомнили. У нас есть пара вопросов, которые мы хотели бы с тобой. Была очень рада повидаться. Надеюсь, мы скоро встретимся». После короткого обмена фразами, почти демонстративного прощания и без малейшего намека на извинения, Афина демонстративно закрыла дверь. Ее свекровь, вообще-то имевшая обыкновение называть вещи своими именами, была настолько ошеломлена, что не успела обидеться. И при всей уверенности в себе даже она не знала, как лучше представить мужу подобный поворот событий. Собственно, в чем она могла обвинить Афину? В том, что та встретила ее в ночной рубашке?» Но Серил вполне способен счесть это очаровательным. Хуже того, он может дать волю собственному воображению, а уж она-то знала, чем это могло закончиться. Что Афина отказалась угостить ее кофе? Но Сирил скажет, что жена сама виновата, и ей следовало предупредить Афину заранее, хотя бы позвонить по телефону перед уходом. Кстати, именно упорное стремление всегда стоять на страже справедливости больше всего и раздражало ее в мужа, и она мудро решила вообще ничего не говорить. Но когда пришел Дуглас, отвела его в сторонку и без обиняков заявила, что если его жена отказывается ходить в приличном виде, то нечего тогда вообще открывать дверь посетителям, ведь им как-никак надо Думать о чести семьи. Однако Дуглас в ответ лишь удивленно заморгал, и она вдруг почувствовала острую жалость к сыну и в то же время некоторое раздражение из-за того, что он вылитый отец. «Ты предупреждаешь сыновей об опасности чуть ли не с детских лет год за годом, но как только дело доходит до подобных девиц, все материнские увещевания пропадают в туне». Сирил Ферли положил салфетку и посмотрел на часы. Это был своеобразный ежедневный ритуал. В короткий промежуток времени, между окончанием трапезы и вопросом жены, не хочет ли он выпить кофе, прежде чем уйти к себе в кабинет. По радио за его спиной, как обычно, в конце обеда диктор ровным голосом сообщал прогноз погоды, и все члены семьи замолкали, чтобы не мешать хозяину дома слушать. «Отлично», — спокойно произнес Сирил, — «пирог с дичью выше всяких похвал». «Изумительно вкусно! Спасибо, мама!» Дуглас снял с груди салфетку и скомков положил на стол. «Фирменное блюдо, Бесси. Я передам ей, что тебе понравилось. Но ну как у вас? Найдется время выпить кофе?» Обеденный стол был, как всегда, тщательно накрыт, и, несмотря на заурядность события, мать поставила парадный сервис. Она собрала тарелки и с прямой спиной вышла из комнаты. Дуглас проводил ее глазами, слова будто застряли в горле, а эмоциям стало тесно в груди. Его отец принялся сосредоточенно набивать и зажигать трубку. Морщины на его худом загорелом лице привычно обострились. Затем он посмотрел на сына, словно удивляясь, что тот по своему обыкновению еще не ушел. «Деннис сегодня сажает картошку», — сказал Сирил. «Да», — кивнул Дуглас, — «я собирался от вас поехать прямо туда». Отец погасил до половины обгоревшую спичку и едва слышно чертыхнулся, непроизвольно покосившись на дверь, за которой исчезла жена. «Надо проверить, соблюдает ли он расстояние, а то в прошлом году картошка была посажена слишком тесно». «Да, папа, ты уже говорил, я непременно ему напомню». Сирил снова уставился на свою трубку. «Ну как, ждешь прибавления?» — неожиданно спросил он. «Что? Ой, у отца всегда был мир разобрать, шутит он или нет». «Ой, нет, на самом деле, папа, мне надо с тобой кое-что обсудить». Трубку наконец-то удалось зажечь, выдохнув тонкую струйку дыма, отец откинулся на спинку стула, морщины на его лице немного разгладились. «Ну, давай, выкладывай», — добродушно произнес он. Дуглас посмотрел на отца и принялся судорожно вспоминать, куда он положил свои записи, затем встал, взял с буфетной полки папку и аккуратно выложил бумаги перед отцом на столе. «А это что такое?» «То, о чем я как раз и собирался с тобой поговорить. Мои предложения». «По поводу преобразования поместья». Дуглас поменял местами странички и, отойдя в сторону, принялся наблюдать за отцом, который, склонившись над столом, уставился на бумаге. «Идея по преобразованию поместья? Я работаю над этим уже много лет. Меня постигнула эта история с единой сельскохозяйственной политикой. Ну, а еще твои разговоры, что ты готов прекратить производство молочных продуктов. Мы можем прикинуть, как устроить все немного иначе». Сирил безучастно слушал сбивчивую речь сына затем снова взглянул в бумаги «Э, передай мне очки пожалуйста дуглас проследив направление отцовского указующего перста нашел очки и протянул отцу Судя по раздававшимся из кухни звукам, выдвигающихся и задвигающихся ящиков, мама доставала и ставила на поднос чайную посуду. У Дугласа внезапно застучало в висках. Он сунул руки в карманы, затем снова вытащил, с трудом борясь с искушением подскочить к столу, чтобы показать отцу некоторые параграфы. «Я тут еще приложил карту». У Дугласа больше не осталось сил сдерживаться, а поля специально обозначил разными цветами в соответствии с их использованием. Время тянулось мучительно медленно, а потом как будто остановилось. Дуглас все время смотрел на отца, изучавшего бумаги, но лицо Сирила оставалось абсолютно бесстрастным. В комнате было тихо, только за окном кого-то неистово облаивали собаки. Наконец отец снял очки и выпрямился, его трубка потухла, и, внимательно проверив ее, он положил трубку на стол возле себя. «Так, значит, этому тебя научили в сельскохозяйственном колледже». «Нет», — ответил Дуглас, — «на самом деле это все мои собственные идеи. Словом, я очень много читал про кибуцы и все такое. Ну, ты сам понимаешь, естественно, о Раундре, но... Потому что, если это так, значит, мы просто пустили на ветер каждый в пене, потраченный на твое обучение», — с напором произнес Сирил. Его слова были точно разящие пули, так что Дуглас даже подскочил, будто от физической боли. Однако лицо отца по-прежнему ничего не выражало, только вспыхнувшие глаза, да и внезапная бледность обычного румяного лица говорили о сдерживаемом гневе. Они сидели молча, пристально глядя друг на друга. «Я всегда считал тебя здравомыслящим человеком. Мне казалось, мы с детства привели тебе понимание того, что правильно и что... Но это правильно!» перебил отца Дуглас, несколько повысив голос. «Правильно возвращать что-то людям, правильно, что каждый имеет право на свою долю земли? Выходит, по-твоему, я должен все отдать, да? Разделить на участки и распределить между желающими? Сказать им, чтобы вставали в очередь? Папа, земля по-прежнему останется нашей. Мы просто дадим другим людям возможность работать на ней. Мы ведь даже не умеем правильно все это использовать». Так думаешь, будто люди вокруг спят и видят, чтобы работать на земле? А ты хоть кого-нибудь из них об этом спрашивал? Молодежь сейчас вовсе не желает пахать и сеять. Они не желают в любую погоду выпалывать сорняки и разбрасывать навоз. Они хотят жить в городах, слушать поп-музыку и все такое. А ты хоть представляешь, как долго мне пришлось в прошлом году искать работников для заготовки сена? Мы найдем людей, всегда отыщутся люди, которым нужна работа. Отец с отвращением пошелестел лежащими перед ним бумажками. «Это не какой-то там социальный эксперимент. Эта земля, полита нашим потом и кровью. Поверить не могу, что вырастил собственного сына, научив его всему, что знаю о нашем поместье, лишь для того, чтобы он отдал его в чужие руки. Заметь, даже не продал, а просто взял и отдал за просто так. Ты, ты хуже, чем любая девчонка». Он выплюнул эти слова, будто у него внезапно разлилась желчь. Дуглас еще ни разу не слышал, чтобы отец повышал на него голос и теперь буквально сотрясся от обиды. Он попытался собраться с мыслями и урезонить отца, но тут заметил в дверях мать, застывшую с подносом в руках. Отец молча прошел мимо нее и, нахлобучив на голову шляпу, выскочил из дому. Мать Дугласа поставила кофе на стол и посмотрела на растерянное лицо сына, почти такое же несчастное, как тогда, когда ему, восьмилетнему мальчугану, отец всыпал по первое число за то, что тот пустил одну из собак в помещение для отела. С трудом поборов желание успокоить сына, мать осторожно поинтересовалась, что случилось. Дуглас молчала, матери показалось, будто сын пытается сдержать слезы. Он ткнул пальцем в лежавшие на столе странички. «У меня имелись...» «Кое-какие идеи насчет поместья!» Он замолчал, а затем продолжил срывающимся голосом. «Отцу они не понравились». «А можно мне взглянуть?» «Ради бога!» Она заняла стул мужа и принялась внимательно просматривать записи. У нее ушло всего несколько минут на то, чтобы вникнуть в суть предложений Дугласа. Затем она уставилась в цветную карту, пытаясь воссоздать ход его мыслей. Она подумала о муже, о нехарактерной для него вспышке ярости, и сочувствие к сыну неожиданно сменилось злостью. Молодые люди бывают такими беспечными, и им недосуг задуматься над тем, к через Что пришлось пройти к предыдущим поколениям? Мир становится сборищем эгоистов, и, несмотря на свою беззаветную любовь к единственному сыну, она вдруг преисполнилась ярости. Ее бесил Дуглас его выпиющим инфантилизмом, его бесстыжая никчемная жена, да и все их поколение в целом. «Предлагаю тебе все это сжечь», — сгребая странички, заявила мать. «Что? Избавься от этого. Если тебе повезет, то отец рано или поздно забудет о вашем разговоре». На лице сына были написаны обиды и разочарования. «Ты что, даже не хочешь ознакомиться с моими идеями?» «Дуглас, я уже с ними ознакомилась, и они неприемлемы». «Мама, мне двадцать семь лет, и я заслужил право голоса в управлении поместьем». «Ты заслужил?» У нее сжала грудь, и слова вылетели пулеметными очередями. «Все, о чем беспокоится ваше поколение, это то, что вы, дескать, заслужили. Твоя идея оскорбительна для отца» поэтому подумай о моем предложении и давай закончим разговор». Дуглас, сраженный ее ответом, наповал беспомощно оперся о стол. «Нет, я категорически не понимаю вашей бурной реакции». При этих словах остатки материнской жалости, теплившейся в ее груди, моментально испарились. «Дуглас, присядь!» — скомандовала она, опустившись на стул напротив него. Сделала глубокий вдох, пытаясь подобрать нужные слова. «Так вот, молодой человек, я хочу рассказать тебе кое-что о твоем отце. Ты понятия не имеешь, через что ему пришлось пройти ради сохранения поместья, ни малейшего понятия. Когда отец унаследовал поместье, оно было полностью разорено. Цены на пшеницу тогда были самыми низкими на нашей памяти. Работники массово подались в город, поскольку мы не могли им заплатить, и нам не удавалось сбыть это несчастное молоко». Отцу тогда пришлось продать практически всю мебель, все картины, за исключением портретов, фамилии и драгоценности своей матери. Кстати, единственную память о ней, лишь бы сохранить поместье. Она заглянула сыну в глаза, чтобы понять, сознает ли он важность сказанного, и продолжила. «Конечно, ты тогда был еще слишком мал, чтобы хоть что-то помнить, но во время войны поместье реквизировали, и даже здесь жили немецкие военнопленные. А ты разве не знал?» «Брат твоего отца, летчик, погиб в воздушном бою, а нам пришлось взять к себе немцев». Она буквально выплюнула это слово, чтобы удержаться на плаву. «Грязные воры, вот кто они такие, таскали у нас еду и все такое, украли даже детали от сельхозтехники». «Ничего они не крали, это сделали парни Миллера». Мать горестно покачала головой. «Дуглас, он денно и ночно работал на этих полях, колено в грязи, под дождем, снегом и градом, и так всю свою сознательную жизнь». Он приходил домой с изодранными в кровь руками после прополки сорняков и с обожженной спиной после 12-часовой работы под палящим солнцем. Я хорошо помню те вечера, когда после еды он засыпал прямо за обеденным столом, а когда я будила его, шел чинить крыши в домах арендаторов или разбираться с дренажом. И вот впервые у нас появились деньги, чтобы он мог немного расслабиться. Впервые он смог позволить себе нанять людей в помощь. И вот ты, его надежда и опора, его гордость, его единственный наследник, ты говоришь ему, что хочешь отдать поместье куче битников или кому там еще. — Это совсем не так, — покраснел Дуглас. Но мать уже сказала свое веское слово. Она встала и налила кофе. Добавила молока и придвинула чашку поближе к сыну. — Надеюсь, нам больше не придется возвращаться к этому разговору, — произнесла она уже более спокойным тоном. «Да, ты еще молодой человек, и у тебя полно грандиозных идей, но поместье важнее твоих идей, и мы не для того за него боролись, чтобы позволить себе уничтожить плоды наших усилий. Дуглас, оно не твое, а потому ты не имеешь права так бездарно его разбазаривать. Ты пока доверительный собственник, попечитель, и твоя обязанность проводить лишь те нововведения, что необходимо для его поддержания. Но ты же говорила, мы говорили, что поместье будет твоим». А вот чего мы никогда не говорили, так это того, что можно менять его естественное назначение. А это, во-первых, сельское хозяйство, а во-вторых, обеспечение крова для следующих поколений Ферли-Халмов». В комнате повисла напряженная тишина. Чтобы успокоиться, она сделала большой глоток кофе и продолжила уже примирительным тоном. «Когда у тебя появятся свои дети, тогда ты, наверное, все сам поймешь». Над домом пролетел самолет, и радио затрещало от внезапных помех. Она повернулась и настроила приемник, и все, казалось, снова потекло своим чередом. Дуглас сидел с опущенной головой, невидящими глазами уставившись в чашку. Когда Дуглас вернулся к себе, Афина дома не оказалась. Закрыв за собой дверь, он сразу понял, что можно и не трудиться ее звать. Она вечно забывала оставить свет, и дом застыл в холодной неподвижности, говоривший о том, что он уже много часов пустует. Дуглас повесил куртку в гулкой прихожей и прошел на кухню. Линолеум неприятно холодил ноги. В первый год их семейной жизни Дуглас нередко обнаруживал, что его ужин состоял из овсяных хлопьев для завтрака или хлеба с сыром. У Афины не было склонности к домашнему хозяйству, и после нескольких неудачных попыток заниматься домом она напрочь потеряла к этому делу даже притворный интерес. И вот недавно, не сказав матери, он нанял Бэси, местную сторожилку, следить за запасами продуктов на кухне и время от времени класть в холодильник пирог или запеканку. Дуглас знал, что Бэси считает Афину ужасной. В беспомощной попытке защитить репутацию жены, как хорошей хозяйки он говорил, что у нее от муки крапивница. На полке его ждал пирог с сыром. Дуглас сунул его в духовку, закрыл дверь и обшарил глазами кухонный стол в поисках записки с объяснением. Обычно ее записки были не слишком информативны. «Милый Дуглас, скоро вернусь, а...» или «выскочила глотнуть свежего воздуха». Или отправилась прокатиться, а со временем Афина и вовсе перестала их оставлять. Правда, сегодня это его не слишком огорчило. Он явно был не в том настроении, чтобы с кем-либо разговаривать, даже с собственной женой. Он достал из буфета тарелку, бросив мимолетный взгляд на фото Афины, сделанные им во Флоренции. Первый год был сказочным. Они три месяца путешествовали по Италии на красном ростере МГБ Дугласа, останавливаясь в маленьких пансионах и нередко шокируя своих хозяек непривычными проявлениями любви. Афина дала ему возможность почувствовать себя королем, восторженно визжала, когда он вел машину по горному серпантину, нежно прижималась к нему в уличных кафе, сладострастно обвиваясь вокруг него в темноте. Но по возвращении в Англию, несмотря на прекрасный дом со свежим ремонтом, собственную лошадь, подаренную мужем машину и оплаченные ему руки вождения, как водитель она оказалась совершенно безнадежной, он уже давным-давно перестал возмущаться по поводу очередной вмятины на бампере. Она мало-помалу становилась чуть менее любящей, и ему все труднее было ее ублажать. И ее совершенно не интересовали его планы по распределению общественных благ. А ведь он так надеялся вдохновить ее своими замыслами. Как ни крути, именно она в свое время натолкнула его на эту идею. «Давай все это отдадим», — предложила она одним чудесным летним днем, когда они устроили пикник на берегу форелевого ручья. «Выберем в деревне самых достойных и подарим им земельное надело. Словом, сделаем так, как в Америке поступили с рабами». Она шутила, конечно, совсем как тогда, когда объявила, что мечтает стать джазовой певицей, и он, желая сделать сюрприз, оплатил ей занятие пением. По правде говоря, в последнее время Афина стала страшно капризной, хотя он изо всех сил старался не обращать на это внимания. Он никогда не знал, чего от нее ждать. Она то кокетничала с ним, льнула к нему, пыталась очаровать с нелепыми планами, то становилась холодна, как лед, словно он нарушил какое-то неписанное правило. Но если он отваживался спросить ее, в чем дело, она взрывалась и просила оставить ее в покое. И тогда он не осмеливался прикасаться к ней даже в постели. У него до сих пор был жив в памяти тот случай, имевший место две недели назад, когда она буквально скинула его с себя, обозвав грязным животным. Он бросил взгляд на фотографию улыбающейся, радостной жены. Снимок сделан за полмесяца до второй годовщины их свадьбы. Возможно, им стоит сменить обстановку и на недельку-другую вернуться в Италию. Чтобы пережить все горечь и разочарование, ему необходимо уехать подальше от поместья. Каникулы, возможно, пойдут ей на пользу, избавив от раздражительности и эмоциональной неустойчивости. Она вернулась незадолго до восьми и удивленно подняла брови, увидев перед ним пустую обеденную тарелку. На Афине было бледно-голубое платье и новое белое пальто с высоким воротником. «Вот уж не думала, что ты так рано вернешься домой». «Решил, что тебе, возможно, захочется компании. «Ой, дорогой, ради бога, извини. Если бы ты предупредил меня заранее, я постаралась бы остаться дома. А я вот на целый день уехала в Ипсвич, ходила в кино». Афина явно была в отличном настроении. Она запечатлела у него на лбу поцелуй, оставив в воздухе тонкий аромат духов. «Мама говорила, что заходила к тебе сегодня». Афина снимала пальто, стоя спиной к нему, «Полагаю, она по-прежнему хочет, чтобы я выручала призы на сельском празднике. Но я заявила ей, что это не мое амплуа». Дуглас встал с места, подошел к бару и налил себе на два пальца виски. «Афина, может, все-таки постараешься? Мама не так уж плоха». «Постарайся, хотя бы ради меня». «Ой, только не начинать, Дуглас. Ты же знаешь, я не умею поддерживать семейные связи». Бессмысленный разговор, который в последнее время что-то уж слишком часто повторялся. «Я посмотрела совершенно сказочный фильм, французский. Ты непременно должен на него сходить. Я была под таким впечатлением, что мне даже не хотелось возвращаться назад». Дуглас наблюдал за порхающей на кухне Афиной. Она стала центром притяжения этого дома, который явно был ей чужим. И, быть может, она навечно останется для него, Дугласа, таким неземным созданием, свободным от обязательств и разрывающим семейные оковы. Ему вдруг захотелось рассказать ей о стычке с отцом, поведать о своем унижении, о неадекватной реакции отца, чье мнение так много значило для Дугласа положить ей голову на плечо и успокоиться, однако, к сожалению, горький опыт подсказывал ему, что возникшее напряжение между ним и родителями лишь обрадует Афину, которая приложит максимум усилий, чтобы усугубить конфликт. Ее безумно раздражала привязанность мужа к семье, а потому она неустанно вела подрывную деятельность, пытаясь ослабить их кровные узы. Дуглас за пол выпил виски. «Полагаю, мы могли бы уехать». Она резко повернулась, лицо ее было непроницаемым. «Что? В Италию?» У него возникло такое чувство, будто он предложил ей утолить скрытый голод. Она подошла к Дугласу и заглянула ему в глаза. «Обратно, во Флоренцию? Если захочешь». Резко выдохнув, она с детской непосредственностью обвела руками его шею. «О, да, давай вернемся в Италию». «О, Дуглас, какая чудесная идея!» Дуглас поставил стакан и погладил ее по голове. «Надо же, как все, оказывается, легко решается». От близости ее гибкого тела на него нахлынула волна непреодолимого желания. Афина обратила к нему сияющее лицо, и он жадно поцеловал ее. «А когда мы уедем? Скоро? Нам ведь ничего не стоит вот так взять и собраться», она говорила торопливо, захлебываясь словами. «Думаю, мы могли бы поехать на годовщину свадьбы». Глаза Афины были устремлены куда-то вдаль. Похоже, мысленно она уже перенеслась за море в солнечную Италию. Даже ее лицо словно изменило форму, став более мягким и расплывчатым. Дугласу показалось, что он смотрит на нее сквозь запотевшие очки. «Мы даже можем остановиться на Авиа кандалиса Но где мы будем жить?» «Жить? Да, жить в Италии!» Дуглас опустил подбородок и нахмурился – «Афина, мы вовсе не собираемся там жить. Я полагаю, что мы просто отправимся в путешествие, отметим годовщину свадьбы». Но я думала... Ее лицо замкнулось. Она догадалась, что муж явно увиливает от ответа. «Значит, ты не хочешь туда переезжать?» «Ты прекрасно понимаешь, что я не могу туда переехать». В ее голосе прозвучало неприкрытое отчаяние. «Но, дорогой, давай уедем отсюда, подальше от твоей семьи и моей тоже». «Я ненавижу родственников. Они только губят нас своими непомерными ожиданиями». «Давай уедем. Пусть не в Италию. В Италии мы уже были. Уедем в Марокко. Там должно быть сказочно красиво». Она обняла мужа за талию, впившись в него горящими глазами. Дугласа вдруг охватила смертельная усталость. «Ты же знаешь, я не могу уехать в Марокко». «Не понимаю, почему». Ее улыбка стала похожа на гримасу. «Афина, у меня имеются определенные обязательства». Она отстранилась от мужа, а затем резко попятилась, наградив его тяжелым взглядом. «Господи, ты говоришь прямо, как твой отец. Нет, хуже. Ты говоришь прямо, как мой отец. Афина, я... Мне надо срочно выпить». Повернувшись к нему спиной, она щедро плеснула себе виски. Дуглас заметил, что недавно открытая бутылка заметно опустела. Афина осталась стоять, повернувшись к нему спиной, а в любой другой день он непременно подошел бы к ней и положил бы ей руку на плечо, прошептал бы слова любви. Но сегодня у него на это не осталось сил. Он слишком устал, чтобы играть в подобные игры со своей невозможной взбалмошной женой. В конце концов Афина не выдержала и повернулась к мужу, бросив на него умоляющий взгляд. «Дуглас, любимый, я ведь никогда тебя ни о чем не просила. Разве нет? Ну, скажи». Спорить с ней не имело смысла. Дуглас смотрел на ее бледное замкнутое лицо, на которое легла тень глубокой печали. Ему было больно думать, что, возможно, тут есть некая доля, и его вины тоже, поскольку он не смог стать ей хорошим мужем. «Прошу тебя, давай уедем, уедем отсюда. Дуглас, скажи «да», пожалуйста». На мгновение у него возникло безумное желание побросать вещи в чемодан, посадить рядом сияющую отчасти жену и с ревом умчаться вдаль на его МГБ, навстречу прекрасному будущему в каком-нибудь секзотическом раю. Афина, не мигая, смотрела на него. «Мне надо принять ванну», — сказал Дуглас, и устало поплёлся наверх.